Проведение Господне дало каждому профессию, которую он должен принять, и на стезе которой должен трудиться. Это профессиональное призвание здесь не судьба, с которой надо примириться и которой надо покорно следовать, как в лютеранстве, а требование Бога каждому человеку трудиться к вящей славе его. И такой как будто незначительный оттенок имел далеко идущие психологические последствия и способствовал дальнейшему утверждению того, провиденциального толкования экономического космоса, которое было известно уже с Холастом. Пома Аквинский, от учения которого нам в данной связи наиболее уместно отправляться, подобно многим другим мыслителям рассматривал разделение труда и деление общества по профессиям как прямое следствие божественного плана мирового устройства. Введение же человека в этот космос происходит от причин естественного и случайно по своему характеру. Для Лютера распределение людей по существующим сословиям и профессиям в соответствии с объективным историческим устройством общества было, как мы уже видели, прямой эманацией божественной воли, а пребывание каждого человека на своём месте и его деятельность в рамках установленных для него Богом превращались следовательно в религиозный долг. Это ещё усугублялось тем, что отношение лютеровской религиозности к миру с самого начала носило характер некоторой неопределённости и таковым оставалось и в дальнейшем. Из круга идей Лютера, который полностью так и не освободился от влияния апостола Павла с его индифферентным отношением к мирской жизни, нельзя было вывести этические принципы мирового устройства, поэтому его приходилось просто принимать таким, как оно есть. преобразуя покорное приятие его в религиозный долг. Иначе трактуется провиденциальный характер взаимного переплетения частнохозяйственных интересов в пуританском учении. О значении провиденциальной цели, в соответствии с которой люди делятся по профессиям, мы согласно пуританской схеме прагматического толкования узнаём по плодам этого деления. По этому вопросу Бакстер высказывает взгляды, которые в ряде моментов прямо соприкасаются с известным апофеозом разделения труда у Адама Смита. Специализация ведёт, способствуя выучке рабочего, количественному повышению производительности труда и тем самым служит общему благу, которое тождественно благу наибольшего числа людей. Если до этого момента мотивация Бакстера чисто утилитарна и близка к многим хорошо известным взглядам, высказываемым в светской литературе того времени, то чисто пуританский оттенок его идеи выступает сразу, как только Бакстер ставит во главу угла следующий мотив. Вне определённой профессии всякая дополнительная деятельность ни что иное, как случайная работа. Выполняя её, человек больше времени лентяйничает, чем трудится. Это изречение Бакстер завершает следующим образом: Он, работник определённой профессии, занят упорядоченной деятельностью, в отличие от тех, кто пребывает в вечном замешательстве, совершая свои действия вне постоянного места и времени. Поэтому определённая профессия является наивысшим благом для каждого человека. Случайную работу, которую часто вынужден выполнять рядовой подёнщик, следует рассматривать как подчас неизбежное, но всегда нежелательное временное занятие. В жизни человека без определённой профессии отсутствует тот систематический методический характер, который является, как мы видели, непременным требованием мирского аскетизма. Векерская этика также требует, чтобы профессиональная деятельность человека являла собой последовательное аскетическое воспитание добродетели, испытание его избранности. Избранность воплощается в добросовестности, которая в свою очередь находит своё отражение в тщательном и методичном выполнении своих профессиональных обязанностей. Не труд как таковой, а лишь рациональная деятельность в рамках своей профессии угодно Богу. В пуританском учении о профессиональном призвании ударение делается всегда на методическом характере профессиональной аскезы, в отличие от интерпретации Лютера, который рассматривает профессиональную деятельность как покорность своей предрешенной Богом участи. Поэтому пуританское учение не только решительно высказывается в пользу сочетания нескольких призваний, при условии, что это будет способствовать общему и собственному благу, и никому не принесёт ущерба, и что такое сочетание разных профессий не приведёт к недобросовестному выполнению своих обязанностей в рамках одной из них, но пуритане отнюдь не считают достойной порицания и перемену профессии, если только это не совершается легкомысленно и проистекает из желания заняться более угодно Богу, что исходя из общей принципиальной направленности пуританства означает более полезной деятельностью. И еще одно, и это самое важное. Полезность профессии и, следовательно, ее угодность Богу в первую очередь определяются с нравственной точки зрения, затем степенью важности, которую производимые в ее рамках блага имеют для всего общества. Однако в качестве третьего и практически, безусловно, наиболее важного критерия выступает ее доходность. Ибо если Бог – Перст, которого пуританин усматривает во всех обстоятельствах своей жизни, представляет кому-нибудь из своих избранников какой-либо шанс для извлечения прибыли, то он совершает это, руководствуясь вполне определёнными намерениями. И верующий христианин должен следовать данному указанию свыше и использовать предоставленную ему возможность, если Бог указует вам этот путь. следуя которому вы можете без ущерба для души своей и не вредя другим законным способом заработать больше, чем на каком-либо ином пути, и вы отвергаете это и избираете менее доходный путь, то вы тем самым препятствуете осуществлению одной из целей вашего призвания. Вы отказываетесь быть управляющим Бога и принимать дары его для того, чтобы иметь возможность употребить их на благо ему, когда он того пожелает. Не для утех плоти и грешных радостей, но для Бога следует вам трудиться и богатеть. Богатство прицается лишь постольку, поскольку оно таит в себе искушение предаться лени, бездеятельности и грешным мирским наслаждениям. о стремлении к богатству лишь в том случае, если оно вызвано надеждой на беззаботную и веселую жизнь. В качестве же следствия выполнения профессионального долга богатство морально не только оправдано, но даже предписано. Об этом как будто прямо говорится в притче о рабе, который впал в немилость за то, что не приумножил доверенную ему мину серебра. Желание быть бедным было бы равносильно, как часто указывается, желанию быть больным. и достойно осуждения в качестве проявления синергизма, наносящего ущерб славе Божьей. Что же касается нищенствования, которому придаётся человек, способный работать, то это не только грех бездеятельности, но и, по словам апостола, нарушение завета любить ближнего своего. Подобно тому, как акцентирование аскетического значения постоянной профессии служит этической идеализации современной профессиональной специализации, Так, провиденциальное истолкование стремления к наживе служит идеализацией делового человека. Аскетически настроенным пуританам в равной степени притит как аристократическая небрежность знати, так и чванство выскочек. Полное этическое одобрение встречает трезвый буржуа человек, всем обязанный себе. Слова: "Да благословит Бог дела его", принятое пожелание в адрес тех святых, которые добивались успеха, следуя божественным предписаниям. С точки зрения пуританина, контролировавшего по совету Бакстера свою избранность посредством сравнения своего душевного состояния с душевным состоянием библейских героев и толковавшего при этом библейские изречения как параграфы судебника, в том же направлении действовала вся мощь ветхозаветного Бога. который награждал своих избранных за их благочестие ещё в этой жизни. Впрочем, изречения Ветхого Завета не всегда были однозначны, мы уже знаем, что Лютер впервые применил понятие профессия в светском его значении при переводе одного места из книги Иисуса сына Сирахова. Между тем, книга Иисуса сына Сирахова по всему своему настроению принадлежит Несмотря на сильно ощущаемое в ней эллинистическое влияние к традиционалистским частям расширенного ветхого завета, характерно, что эта книга пользуется вплоть до настоящего времени особой любовью большинства немецких крестьян лютеранского вероисповедания. Лютеранская направленность широких слоёв немецкого пиетизма также обычно находит своё выражение в особом предпочтении именно книги Иисуса сына Сирахова. Пуритане, основываясь на резком противопоставлении божественного рукотворному, отвергали апокрифы как не богодухновенные. Тем большим признанием пользовались у них книга Иова с её величественным прославлением божественной воли, абсолютной по своей суверенности и несоизмеримости с человеческими масштабами, что было столь конгенциально кальвинистским воззрением. С одной стороны, и возникающей в конце книги уверенностью тристепенный для кальвина, но чрезвычайно важный для пуритан в том, что Всевышний осенит благодатью избранников своих ещё в этой жизни, в книги Иова, только в этой жизни и дарует им материальное благополучие, с другой. Пуритане также игнорировали восточный квиетизм, приступающий в ряде наиболее одухотворённых псалмов и притч Соломоновых. Как Бакстер, традиционалистский оттенок важного места для понятия профессии в первом послании к коринфянам подчёркивались именно теми 100 ветхого заветах, в которых восхвалялась формальная добропорядочность как признак угодно богу поведения. Теория, устанавливающая, что законы Моисея лишь постольку потеряли своё значение с момента заключения нового союза, поскольку они содержат обрядовые или исторически обусловленные предписания иудаизма, В остальном же От века имели значение и сохраняют его в качестве выражения закона природы. Эта теория позволила с одной стороны устранить все несовместимые с современной жизнью предписания, с другой используя многочисленные родственные ей черты, расчистить путь для усиления того мощного духа легальности, трезвости и уверенности в своей правоте, который был свойствен мирской аскезе протестантизма. Поэтому, если многие современники, а также и писатели последующего времени определяли этическую настроенность именно английских пуритан как английский иудейизм, то это при правильном понимании вполне соответствует истине. Надо только иметь в виду не палестинский иудаизм времени ветхозаветных книг, а иудаизм постепенно формировавшийся под воздействием многовекового влияния Талмуда и формалистически воспринятых предписаний закона. Но и тогда проводить исторические параллели следует лишь с большой осторожностью. Непосредственное по своей сущности восприятие жизни древними иудеями в целом резко отличается от своеобразного духовного склада пуритан. Столь же чужда пуританизму и это следует иметь в виду, их хозяйственная этика евреев средневекового и нового времени. причём различие это распространялось в частности на те черты, которые имели решающее значение при определении роли обоих религиозных учений в развитии капиталистического этоса. Еврейство находилось в сфере политически или спекулятивно ориентированного, а вентеристического капитализма. Его этос был, если попытаться охарактеризовать его, этосом капиталистических париев. Пуританизм же был носителем этаса рационального буржуазного предпринимательства и рациональной организации труда. И из иудейской этики он взял лишь то, что соответствовало его направленности. В данном очерке невозможно показать, какие характерологические последствия имело насыщение жизни ветхозаветными нормами. Эта чрезвычайно интересная задача до сих пор полностью не решена даже в рамках иудаизма. Для понимания внутренней настроенности пуритан следует наряду с указанной выше ролью в их жизни Ветхого Завета, прежде всего иметь в виду, что в пуританизме возродилось во всём её величие вера в народ, избранный Богом. Даже кроткий Бакстер благодарит Бога за то, что он предназначил ему родиться в Англии и в лоне истинной церкви, а не в каком-либо другом месте. этим чувством благодарности за свою обусловленную Божьей милостью безупречность преисполнено всё жизнеощущение пуританского бюргерства, определившее формально корректный, жёсткий характер, свойственный представителям героической эпохи капитализма. Мы попытаемся теперь остановиться на ряде таких моментов в пуританском понимании профессионального призвания и требований аскетической жизни, которые должны были оказать непосредственное влияние на развитие капиталистического стиля жизни. Всю силу удара аскетизм направляет, как мы уже видели, на непосредственное наслаждение жизнью и всеми её радостями. Наиболее яркое выражение это нашло в борьбе, развернувшейся вокруг книги об увеселениях, которую Яков I и Карл I в их очевидном желании покончить с пуританством возвели в закон. Причём Карл I повелел читать её с кафедры во всех церквях Если пуритане бешено сопротивлялись королевскому постановлению, объявлявшему обычные народные увеселения в воскресные дни вне времени богослужения, дозволенными законом, то они тем самым выступали не только против нарушения субботнего покоя, но и против преднамеренного нарушения упорядоченного жизненного строя святых Если король в свою очередь грозил строгой карой за попытки объявить эти развлечения незаконными, то целью его было сломить ту аскетическую направленность, которая по своему антиавторитарному характеру представляла собой опасность для государства. идеальное общество монархического государства ограждало склонных к развлечениям людей от посягательств возникающей буржуазной морали и аскетических общин враждебных властям подобно тому, как в настоящее время капиталистическое общество защищает желающих работать от классовой морали рабочих и враждебных властям профсоюзов В этой борьбе пуритане отстаивали свою специфическую особенность принцип аскетической жизни, ибо в остальном антипатия пуритан и даже квакеров к спортивным играм была отнюдь не принципиальной, но они должны были служить определённой рациональной цели отдыху, необходимому для сохранения физической работоспособности. В качестве средств для освобождения от избытка жизненных сил, они вызывали у пуритан сомнения, а в той мере, в какой они превращались в чистое развлечение или даже способствовали пробуждению спортивного азарта, грубых инстинктов или рационального стремления к соперничеству, они безусловно отвергались. Инстинктивное стремление к наслаждению жизнью, отвлекавшее и от профессиональной деятельности, и от религиозного долга, было по самой своей природе врождённо рациональной эскезе, независимо от того, находило ли оно своё выражение в спортивных играх синьёров или в посещении рядовым обывателем танцевальных вечеров и таверн. Недоверие и враждебность проявляли пуритане и по отношению ко всем тем культурным ценностям, которые не были непосредственно связаны с религией. Из этого не следует, что жизненный идеал пуританина включает в себя в качестве своего компонента мрачный, презирающий культуру фанатизм невежества. Можно во всяком случае, поскольку речь идёт о науке, с полным основанием утверждать обратное, за исключением ненавистной пуританам схоластики. Крупнейшие представители пуританизма глубоко восприняли идейное богатство возрождения. Проповеди представителей пресвитерианского крыла этого движения пестрят классицизмами. Не пренебрегали в полемике по богословским вопросам такого рода учёностью и радикалы, хотя они именно её и прецали. Вероятно, нигде не было такого количества людей с высшим образованием, как в Новой Англии, в первом поколении её жителей. В основу сатирического изображения пуритан, например, в Гуди Браси Сэмюэля Батлера, положена прежде всего именно их кабинетная учёность и изощрённая диалектика. Это отчасти связано с религиозной оценкой знания, сложившейся в результате неприятия сокровенной веры католицизма. Иначе обстоит дело, как только мы переходим в область литературы не научного характера и изобразительного искусства. Здесь аскетизм действительно заключил в оковы жизнь весёлой старой Англии, и это касалось не только светских празднеств. Гнев и ненависть пуритан, направленные против всего того, в чём можно было усмотреть оттенок суеверия, Против всех ревней сценцы, магических и церковных обрядов сообщения благодати распространялись на христианский праздник Рождества, так же как и на праздник майского дерева, и на всю ту непосредственную радость, которую доставляло верующим церковное искусство. То обстоятельство, что в Голландии это не помешало развитию великого подчас откровенно реалистического искусства, Свидетельствует лишь о том, сколь малоэффективными были все усилия тамошних ревнителей строгой регламентации нравов по сравнению с влиянием двора и регентов, слоя арантье, а также жизнерадостностью разбогатевших бургеров после того, как кратковременное господство кальвинистской теократии растворилось в рамках трезвой государственной церкви, а кальвинистская аскеза тем самым в значительной степени утеряла свою притягательную силу. театр в Пуритании отвергали, а полное исключение всех элементов эротики и любого изображения нагого человеческого тела из сферы искусства сделало невозможным появление радикальных взглядов в литературе или живописи. Такие понятия как «пустая болтовня», «излишество», «суетное тщеславие» Ими пуритане клеймили всякую иррациональную деятельность, лишённую определённой цели и тем самым направленную не на достижение аскетических идеалов и не на приумножение славы Господней, а на служение человеку, неизменно фигурировали всякий раз, когда надо было подчеркнуть значение трезвости и целесообразности и противопоставить их чисто художественным мотивам. И особой силой это противопоставление достигало тогда, когда речь шла о личной склонности к роскоши, например, в одежде. Идейной основой ярко выраженной тенденции к унифицированию стиля жизни, которая в настоящее время служит капиталистическим интересом стандартизации продукции, является отказ от обожествления рукотворного. При этом не следует, конечно, забывать, что в пуританизме была заключена без напротиворечий, что инстинктивное стремление к вневременному высокому искусству было значительно более свойственно ведущим мыслителям пуританизма, чем кавалерам, и что на творчество такого неповторимого гения, каким был Рембрандт, наложило несомненный отпечаток и его сектантская среда, как немало его поведения соответствовало требованиям пуританского бога. Однако в целом это не изменяет общей картины, ибо то глубокое погружение личности в свой внутренний мир, к которому могло привести дальнейшее развитие пуританского мира ощучения, и одним из факторов которого оно действительно стало, оказало своё влияние главным образом на литературу, да и то более позднего времени. Мы не можем здесь более подробно останавливаться на влиянии пуританизма в разных областях культуры, Укажем лишь на то, что радость, доставляемая чисто эстетическим восприятием культурных ценностей или спортом, всегда имела одно характерное ограничение: она должна была быть бесплатной. Ведь человек лишь управляющий благами, доверенными ему милостью Божьей, он, подобно рабу в библейской притче, обязан отчитываться в каждом доверенном ему фенике. Если он истратит что-либо не во славу Божью, а для собственного удовольствия, то это по меньшей мере вызывает сомнение в богоугодности его поступка. Кому из беспристрастных людей неизвестны сторонники подобной точки зрения и в наши дни? Мысль об обязательстве человека по отношению к доверенному ему имуществу, которому он подчинён в качестве управлятеля или даже своего рода машины для получения дохода, ложится тяжёлым грузом на всю его жизнь и замораживает её. Чем больше имущество, тем сильнее, если аскетическое жизнеощущение выдержит искус богатства, чувство ответственности за то, чтобы имущество было сохранено в неприкосновенности и увеличено неустанным трудом во славу Божью. Генетически отдельные элементы этого образа жизни, как и многие другие компоненты современного капиталистического духа, уходят в средневековье. Однако свою действительную этическую основу этот жизненный уклад находит лишь в этике аскетического протестантизма. Значение его для развития капитализма очевидно. Подводя итог сказанному выше, мы считаем возможным утверждать, что мирская аскеза протестантизма со всей решительностью отвергала непосредственное наслаждение богатством и стремилась сократить потребление, особенно когда оно превращалось в излишество. Вместе с тем она освобождала приобретательство от психологического гнета традиционалистской этики, разрывала оковы, ограничивавшие стремление к наживе, превращая его не только в законное, но и в угодное Богу, в указанном выше смысле занятия. Борьба с плотью и приверженностью к материальным благам была, как наряду с пуританами настойчиво подчеркивает и великий апологет квакерского учения Барклей, борьбой не с иррациональным приобретательством, а с иррациональным использованием имущества. Оно прежде всего находило своё выражение в привязанности к показной роскоши, проклинаемой пуританами в качестве обожествления рукотворного, столь свойственной феодальной жизни, тогда как Богу угодно рациональное и утилитарное использование богатства на благо каждого отдельного человека и общества в целом. Эскизе требовала от богатых людей не умерщвления плоти, а такового употребления богатства, которое служило бы необходимым и практически полезным целям. Понятие комфорт характерным образом охватывает круг этих этически дозволенных способов пользования своим имуществом и, разумеется, не случайно связанный с этим понятием строй жизни прежде всего и наиболее отчётливо обнаруживается у самых последовательных сторонников этого мировоззрения. У квакеров, мишурному блеску рыцарского великолепия с его весьма шаткой экономической основой и предпочтением сомнительной элегантности трезвой и простой жизни, они противопоставляли в качестве идеала уют буржуазного дома с его безупречной чистотой и солидностью. Борясь за производительность частных хозяйственного богатства, аскеза ратовала как против недобросовестности, так и против инстинктивной жадности. ибо именно ее она прицела как алчность, мамонизм и т.д., другими словами, против стремления к богатству как самоцели, ибо имущество само по себе, несомненно, является искусом. Однако тут-то аскеза превращалась в силу, что без числа творит добро всему желая зла, фауст, гёте. Зло в ее понимании – это имущество со всеми его соблазнами. Дело заключалось не только в том, что в полном соответствии с ветхим заветом и с этической оценкой добрых дел, эта сила видела в стремлении к богатству как самоцели, вершину порочности, а в богатстве как результате профессиональной деятельности божье благословение. Ещё важнее было другое: Религиозная оценка Ниута мимова постоянного систематического мирского профессионального труда как наиболее эффективного аскетического средства и наиболее верного и очевидного способа утверждения возрождённого человека и истинности его веры неминуемо должна была служить могущественным фактором в распространении того мира ощущения, которое мы здесь определили как дух капитализма. Если же ограничение потребления соединяется с высвобождением стремления к наживе, то объективным результатом этого будет накопление капитала посредством принуждения к аскетической бережливости. Препятствия на пути к потреблению нажитого богатства неминуемо должны были служить его производительному использованию в качестве инвестируемого капитала. Конечно, степень этого воздействия не может быть исчислена в точных цифрах. В Новой Англии эта связь ощущается очень сильно. Она не ускальзнула от взора такого выдающегося историка, каким является Джон Дойл. Однако и в Голландии, где действительное господство кальвинизма продолжалось лишь 7 лет, простота жизненного уклада, утвердившегося в подлинно религиозных кругах, привела при наличии громадных состояний к ярко выраженному импульсу накопления капитала. Само собой разумеется, что пуританизм с его антипатией к феодальному образу жизни должен был заметно ослабить широко распространенную повсюду и во все времена тенденцию, сильную у нас и поныне, приобретать на нажитый капитал дворянские земли. Английские писатели-меркантилисты XVII века видели причину превосходства голландского капитала над английским в том, что в Голландии, в отличие от Англии, нажитые состояния не вкладывались в землю и, что гораздо важнее, ибо именно это, а не приобретение земли как таковой, здесь существенно. Владельцы крупных капиталов не стремились воспринять аристократический образ жизни и превратить свою собственность в феодальное владение, что вывело бы её из сферы капиталистического предпринимательства. Распространённая и в пуританских кругах высокая оценка сельского хозяйства как особо важной и способствующей благосостоянию отрасли имеет в виду, например, у Бакстера отнюдь не лендлордов, а йёменов и фермеров. В 18 веке не юнкиров, а рационального сельского хозяина. Начиная с 17 века, в английском обществе намечается водораздел между сквайерами, представлявшими весёлую старую Англию, и британскими кругами, социальное влияние которых резко колебалось. Вплоть до настоящего времени в национальном характере англичан сохранились противоречивые черты. С одной стороны, несокрушимая наивная жизнерадостность, с другой, строго контролируемая сдержанность, самообладание и безусловное подчинение принятым этическим нормам. Через всю раннюю историю североамериканской колонизации проходит это противоречие. С одной стороны, авантюристы, обрабатывающие плантации с помощью эксплуатируемых рабов в качестве рабочей силы и склонные к аристократическому образу жизни, с другой пуритане с их специфической буржуазной настроенностью. Повсюду, где утверждалось пуританское мироощущение, оно при всех обстоятельствах способствовало установлению буржуазного, рационального с экономической точки зрения образа жизни, что, конечно, имеет неизмеримо большее значение, чем простое стимулирование капиталовложений. Именно пуританское отношение к жизни было главной опорой этой тенденции, а пуритане её единственно последовательными сторонниками. Пуриタニзм стоял около бели современного экономического человека. Правда, и пуританские жизненные идеалы подчас не выдерживали натиска слишком сильных искушений, которые, как хорошо было известно и пуританам, таило в себе богатство. Мы постоянно встречаем искренних сторонников пуританской веры в рядах поднимающихся слоёв мелкой буржуазии и фермеров Перед же благословенной собственностью среди квакеров весьма часто склонялись к отказу от своих прежних идеалов. Здесь всё тот же рок, который постоянно преследовал и предшествующую мирской аскезе средневековую монашескую аскезу, как только в обители строго регулируемой жизни и ограниченного потребления, рациональное ведение хозяйства достигало полного расцвета, Приобретённое имущество либо сразу феодализировалось, как это происходило до реформации, либо складывалась такая ситуация, которая ставила под угрозу монастырскую дисциплину, и тогда наступал момент для проведения одного из многочисленных реформирований монастырских уставов. Вся история уставов монашеских орденов в определённом смысле ни что иное, как непрестанная борьба с секуляризирующим влиянием собственности. тоже в безграничной большей степени относится к мирской аскезе пуританизма. Могучее возрождение методизма, предшествовавшее расцвету английской промышленности в XVIII веке, можно уподобить такой монастырской реформе. Здесь уместно привести отрывок из Джона Уэсли, который вполне мог бы служить эпиграфом ко всему вышесказанному. Слова Уэсли свидетельствуют о том, что главы аскетических движений полностью и совершенно в духе нашего толкования отдавали себе отчёт в изложенной выше, на первый взгляд, парадоксальной взаимосвязи. Уэсли пишет: "Я опасаюсь того, что там, где растёт богатство, в той же мере уменьшается религиозное рвение". Поэтому, исходя из логики вещей, я не вижу возможности, чтобы возрождение подлинного благочестия, где бы то ни было, могло быть продолжительным, ибо религия неминуемо должна порождать как трудолюбие, так и бережливость, а эти свойства в свою очередь обязательно ведут к богатству. там же, где увеличивается богатство, создаётся благодатная почва для гордыни, страстей и привязанности к мирским радостям жизни во всех их разновидностях. Как же можно рассчитывать на то, что методизм, эта религия сердца, сохранит свой первоначальный облик, пусть даже теперь это религия подобно дереву с пышной листвой. Повсеместно методисты становятся прилежными и бережливыми, их имущество следовательно растёт, Вместе с тем растут и их гордыня, страсти, любовь к плотским, мирским утехам и высокомерие. В результате этого сохраняется лишь форма религии, но дух её постепенно исчезает. Неужели же нет такого средства, которое могло бы предотвратить этот непрекращающийся упадок чистой религии? Мы не можем препятствовать тому, чтобы люди были радивыми и бережливыми. Мы обязаны призывать всех христиан к тому, чтобы они наживали столько, сколько можно, и изберегали всё, что можно, то есть стремились к богатству. За этим следует увещевание, чтобы наживающие сколько могут и сберегающие сколько могут, были готовы и отдать всё, что могут, дабы сохранить милосердие Господне и скопить сокровище на небесах. Очевидно, что в этих словах, вплоть до мельчайших нюансов, обнаруживается тот же ход мысли, который был предложен нами вниманию читателей. Как указывает Уэсли, великие религиозные движения, чьё значение для хозяйственного развития кренилось прежде всего в их аскетическом воспитательном влиянии, оказывали наибольшее экономическое воздействие, как правило, тогда, когда рассвет чисто религиозного энтузиазма был уже позади. когда судорожные попытки обрести царство Божье постепенно растворялись в трезвые профессиональные добродетели и корни религиозного чувства постепенно отмирали, уступая место утилитарной посеусторонности. В это время, пользуясь определением Доудена, Робинзон Круза, изолированный от экономического мира человек, занимающийся отчасти и миссионерством, вытеснил в народной фантазии пилигрима Беньяна. Это одинокого человека все усилия которого направлены на то, чтобы поскорее миновать ярмарку Цыславия в поисках царства Божьего. Если вслед за тем утверждается принцип использовать наилучшим образом возможности обоих миров, то в конечном итоге, как указал уже Доуден, спокойная совесть становилась одним из компонентов комфортабельного буржуазного существования. Это хорошо выражено немецкой пословицей о мягкой подушке. сноска. Коль совесть чиста, спи спокойно до утра. Если та полная интенсивной религиозной жизни эпоха XVII века что-то и завещала своей утилитаристски настроенной наследнице, то прежде всего безупречно чистую совесть, которую с полным основанием можно назвать фарисейской. Сопутствующая нажива, если только эта нажива не выходит за рамки легальности. От «едва ли будет угодным Богу» не осталось и следа. Так возникает специфический буржуазный профессиональный этос. В обладании милостью Божьей и Божьим благословением буржуазный предприниматель, который не приступал к границ формальной корректности, чья нравственность не вызывала сомнения, а то, как он распоряжался своим богатством, не встречало порицания, мог и даже обязан был соблюдать свои деловые интересы. Более того, религиозная аскеза предоставляла в его распоряжение трезвых, добросовестных, чрезвычайно трудолюбивых рабочих, рассматривавших свою деятельность как угодную Богу цель жизни. Аскеза создавала и спокойную уверенность в том, что неравное распределение земных благ, так же как и предназначение к спасению лишь немногих, дело божественного провидения, преследующего тем самым свои тайные нам неизвестные цели. Уже к Альвину принадлежит часто цитируемое впоследствии изречение, что «народ», то есть рабочие и ремесленники, послушен воле Божьей лишь до той поры, пока он беден. Нидерландцы, Питер де ля Кур и другие, секуляризировали это положение следующим образом. Люди в своем большинстве работают лишь тогда, когда их заставляет нужда. Сформулированный таким образом лейтмотив капиталистического хозяйства вошёл затем в теорию производительности низкой заработной платы в качестве одного из её компонентов. И здесь в полном соответствии с той эволюцией, которую мы нередко обнаруживали, идеи по мере отмирания её религиозных корней был незаметно придан утилитарный оттенок. Средневековая этика не только допускала нищенство, но даже возвела его в идеал в нищенствующих орденах И в миру нищие почаз определялись как некое сословие, значение которого заключается в том, что оно создаёт для имущих благоприятную возможность творить добрые дела, подавая милостыню. Ещё англиканская социальная этика эпохи Стёртов была внутренне очень близка к этой точке зрения. И лишь пуританская аскеза сыграла известную роль в том жёстком английском законодательстве о бедных. которая полностью преобразовала сложившееся положение дел. И она сделала это с тем большей лёгкостью, что протестантские секты и строго пуританские общины действительно не знали нищenstва в своей среде. С другой стороны, если мы обратимся к рабочим, то в Цинцендорвской разновидности пиетизма, например, идеалом служит верный профессиональному долгу рабочий, который не стремится к наживе, Именно он уподобляется в своей жизни апостолом и следовательно обладает харизмой учеников Христа. Ещё более радикальными были сначала подобные воззрения в баптистских кругах. И, конечно, аскетическая литература почти всех вероисповеданий исходит из представления, что добросовестная работа, даже при низкой её оплате, выполняемая теми, кому жизнь не предоставила иных возможностей, является делом чрезвычайно угодным Богу. В этом отношении протестантская этика сама по себе не создала ничего нового, однако она не только бесконечно углубила это представление, но и присоединила к существующей норме то, что, собственно говоря, только и определяло силу её воздействия психологический импульс, который возникал в результате отношения к своей работе, как к призванию, как к самому верному в конечном итоге единственному средству увериться в своём избранничестве. Вместе с тем аскеза легализовала также эксплуатацию этой специфической склонности к труду, объявив призванием и стремление приобретателя к наживе. совершенно очевидно, в какой сильной степени устремлённость исключительно к тому, чтобы обрести спасение в загробной жизни посредством выполнения своих профессиональных обязанностей в качестве своего призвания и строгая аскеза, которой церковь подчиняла в первую очередь, конечно, неимущие классы, способствовали увеличению производительности труда в капиталистическом значении этого понятия. Отношение к труду как к призванию стало для современного рабочего столь же характерным, как и аналогичное отношение предпринимателя к наживе. Столь проницательный англиканский наблюдатель, как сэр Уильям Петти, отразил эту новую для того времени ситуацию в своём указании на то, что экономическая мощь Голландии XVII века объясняется наличием там многочисленных децентрав каливинистов и баптистов, людей, которые видят в труде и интенсивном предпринимательстве свой долг перед Богом. Органическому социальному устройству, в том фискально-монополистическом его варианте, который оно получило в англиканстве при Стёртах, в частности в концепции Уильяма Лода, этому союзу церкви и государства с монополистами на почве христианского социализма. Пуританизм, все сторонники которого были решительными противниками такого, пользувшегося государственными привилегиями капитализма торговцев, скупщиков и колониалистов, противопоставлял индивидуалистические импульсы рационального легального предпринимательства, основанного на личных качествах, на инициативе. Если пользувшаяся государственными привилегиями монополистическая промышленность Англии скоро пришла в упадок, то рациональное предпринимательство «Пуритан» сыграло решающую роль в развитии тех промышленных отраслей, которые возникали без какой-либо поддержки со стороны государства, а подчас и несмотря на недовольство властей, вопреки ему. «Пуритани», «Прин», «Паркер» решительно отказывались от сотрудничества с придворными «прожекторами» крупнокапиталистического типа, считая, что они вызывают сомнения в этическом отношении. Британе гордились превосходством своей буржуазной морали и деловых качеств, усматривая в них подлинную причину тех преследований, которым они подвергались со стороны придворных кругов. Уже Даниэль Дефо предлагал прибегнуть в борьбе с десцентрами к бойкоту банковских векселей и к денонсации вкладов. Противоположность этих двух видов капиталистической деятельности во многом соответствует различиям религиозных учений их представителей. нонконформисты ещё в XVIII веке постоянно подвергались издевательствам за то, что они являли собой носители духа лавочников и преследовались за искажение идеалов старой Англии. В этом коренилась и противоположность между пуританским и еврейским хозяйственным этосом. Уже современникам Прин было ясно, что первый, а не второй, был буржуазным хозяйственным этосом. Один из конституционных компонентов современного капиталистического духа, и не только его, но и всей современной культуры, рациональное жизненное поведение на основе идеи профессионального призвания возник, и настоящая работа посвящена доказательству этого из духа христианской аскезы. Достаточно вспомнить приведённый в начале нашего исследования трактат Франклина, чтобы обнаружить, насколько существенны элементы того образа мыслей, который мы определили как дух капитализма, соответствует тому, что мы показали это выше, составляет содержание пуританской профессиональной аскезы, только без её религиозного обоснования. Ко времени Франклина оно уже отмерло. Впрочем, мысль, что современная профессиональная деятельность носит отпечаток аскетизма, сама по себе не нова. что ограничение человеческой деятельности рамками профессии вместе с отказом от фаустовской многосторонности, который естественно вытекает из этого ограничения, является в современном мире обязательной предпосылкой плодотворного труда, что следовательно, дело и отречение в настоящее время взаимосвязаны. Этот основной эстетический мотив буржуазного стиля жизни, при условии, что речь идёт именно о стиле, а не об отсутствии его. хотел довести до нашего сознания уже Гёте на вершине своей жизненной мудрости, о чём свидетельствуют его годы странствий и то, как он завершил жизненный путь Фауста. Для Гёте осознание этого факта означало отречение и прощание с эпохой гармоничного прекрасного человека, с эпохой повторения, который для нашей культуры столь же невозможен, как для древности невозможен был возврат к эпохе расцвета афинской демократии. пуританин хотел быть профессионалом. Мы должны быть таковыми. Но по мере того, как Оске за перемещалась из монашеской кельи в профессиональную жизнь и приобретала господство над мирской нравственностью, она начинала играть определённую роль в создании того грандиозного космоса современного хозяйственного устройства, связанного с техническими и экономическими предпосылками механического машинного производства, который в наше время подвергает неодолимому принуждению каждого отдельного человека. формируя его жизненный стиль, причём не только тех людей, которые непосредственно связаны с ним своей деятельностью, а вообще всех ввергнутых в этот механизм с момента рождения. И это принуждение сохранится, вероятно, до той поры, пока не прогорит последний центнер Горючего. По Бакстеру, забота о мирских благах должна обременять его свитых не более, чем тонкий плащ, который можно ежеминутно сбросить. Однако плащ этот воли судеб превратился в стальной панцирь. По мере того, как аскеза начала преобразовывать мир, оказывая на него всё большее воздействие, внешние мирские блага всё сильнее подчиняли себе людей и завоевали наконец такую власть, которой не знала вся предшествующая история человечества. В настоящее время дух аскезы, кто знает навсегда ли, ушёл из этой мирской оболочки. Во всяком случае, победивший капитализм не нуждается более в подобной опоре с тех пор, как он покоится на механической основе. Уходят в прошлое и розовые мечты эпохи просвещения этой смеющейся наследницы Аскезы, и лишь представление о профессиональном долге бродит по миру как призрак прежних религиозных идей. в тех случаях, когда выполнение профессионального долга не может быть непосредственно соотнесено с высшими духовными ценностями или наоборот, когда оно субъективно не ощущается как непосредственное экономическое принуждение, современный человек обычно просто не пытается вникнуть в суть этого понятия. В настоящее время стремление к наживе, лишенное своего религиозно-этического содержания, принимает там, где оно достигает своей наивысшей формы, а именно в США, характер безудержной страсти, подчас близкой к спортивной. Никому не ведомо, кто в будущем поселится в этой прежней обители Аскезы. Возникнут ли к концу этой грандиозной эволюции совершенно новые пророческие идеи, Возродятся ли с несбывалой мощью прежние представления и идеалы, или, если не произойдёт ни того, ни другого, не наступит ли век механического окостенения, преисполненный судорожных попыток людей поверить в свою значимость? Тогда-то применительно к последним людям этой культурной эволюции обретут истину следующие слова: бездушные профессионалы, бессердечные слостолюбцы, И эти ничтожества полагают, что они достигли ни для кого ранее недоступной ступени человеческого развития. Однако тем самым мы вторгаемся в область оценочных и религиозных суждений, которые не должны отягощать это чисто историческое исследование. Наша задача сводится к следующему. показать значение аскетического рационализма, лишь намеченное в предыдущем очерке, и для социально-политической этики, следовательно, для организации и функций социальных сообществ от религиозных собраний до государства. Далее мы предполагали исследовать отношение аскетического рационализма к рационализму гуманистическому, его жизненным идеалам и культурным влияниям. Затем к развитию философского и научного эмпиризма, к развитию техники и духовных ценностей культуры. И наконец, следовало бы проследить историческое становление аскетического рационализма, начиная от его средневековых истоков до его преобразования в чистый утилитаризм во всех областях распространения аскетической религиозности. Только таким путём можно было бы установить степень культурного значения аскетического протестантизма в его отношении к другим пластическим элементам современной культуры. Здесь же мы лишь попытались свести влияние аскетического протестантизма и характер этого влияния к их мотивам в одном, хотя и не маловажном пункте. Далее следовало бы также установить, в какой степени протестантская аскеза в процессе своего становления и формирования в свою очередь подвергалась воздействию со стороны всей совокупности общественных и культурных факторов, прежде всего экономических. Ибо несмотря на то, что современный человек при всём желании обычно не способен представить себе всю степень того влияния, которое религиозные идеи оказывали на образ жизни людей, их культуру и национальный характер, это, конечно, отнюдь не означает что мы намеренно заменить одностороннюю материалистическую интерпретацию каузальных связей в области культуры и истории с той же односторонней спиритуалистической каузальной интерпретацией. Та и другая допустимы в равной степени, но обе они одинаково мало помогают в установлении исторической истины, если они служат не предварительным, а заключительным этапом исследования.